Чушь какая!» «Я не хотел бы показаться вам старым брюзгой. Дух Рождества струится по моим жилам, согревает мне сердце уплотняет артерии в такой же целиком и полностью британской мере, в какой-то происходит с любым другим жителем нашей страны, одного со мной возраста и веса. Во всяком случае, я на это надеюсь. И потому мой веселый красноносый читатель — Давайте встретим Рождество вместе, вы и я. Идет? Мне хочется думать об этой маленькой колонке как о брассери, бюсгальтери Или я хотел сказать брассери, пивной бар. Собственно, и то, и другое. Это колонка, которая приподнимает, разделяет и поддерживает, что положено в которой люди пьют великолепный капучино и радостно обмениваются старыми анекдотами. А самое, должно быть, старый из них — это изречение насчет того, что Рождество — время детей. Бррр! Вот что я думал о Рождестве в детстве. А также... э э э О, нестерпимое, мучительное ожидание и ужасное разочарование Рождества! Видите, я даже не устоял перед искушением прибегнуть к диккенсовской россыпи восклицательных знаков. Веселой экземической сыпи восклицательных знаков, так бы я выразился. Для ребенка Рождество становится первым ужасным доказательством того, что полная надежд дорога лучше, чем прибытие к месту назначения. Взрослый человек не способен вновь пережить То же ерзающее волнение, потное предвкушение и нервическое разочарование, какое испытывает ребенок, когда перед ним распахиваются картонные дверцы рождественского календаря. Один из тех, кто принадлежит к постоянно сужающемуся кругу моих знакомых, все еще предающихся половым сношениям и иным телесным тычкам и копошениям, уверял меня, что, наблюдая, как его партнерша раздевается или поднимается по лестнице навстречу плотским утехам, человек испытывает примерно такое же, как у дитяти под Рождество, покалывающий кожу трепет. Однако позвольте мне усомниться в этих притязаниях и ответить на них так. белиберда брехня» и бальда. На ребенка подобное ощущение насылает лишь Рождество. И опять-таки, как и в случае секса, для него все кончается печальным пустым пониманием того, что эти штучки приятнее воображать, чем совершать, приятнее причувствовать чем исполнять. И понимание это становится окончательным, когда из ада вырывается, подвывая конечный ужас Рождества. Благодарственные открытки В детстве вы с радостным изумлением принимаете Рождество в душу свою, а затем спрашиваете, озадаченно и удрученно, «Ну вот оно и пришло, и что мне с ним делать?» Сегодня день Рождества, но чем отличается он от других? За окошком... Все, каким было, таким и осталось. Я чувствую себя и выгляжу точно так же, как прежде. Где оно, Рождество? Куда ушло? И действительно, куда? Так ведь оно, если и было здесь, то только в твоем уме. Конечно, беда состоит отчасти в том, что в праздновании Рождества все в большей мере...